СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД С рождения я жил вдвоем с матерью в Москве, в доме правкома драматургов у метро «Сокол». Дом был высшей советской категории, из бежевого кирпича, многоэтажный и как бы западного типа. В таких селилась номенклатура ЦК и избранные свои советской духовной элиты. Вокруг всегда было много черных волк с мигалками.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 Высокая, худая женщина с увядшим лицом, как однажды описал ее участковому сосед-драматург, когда-то принадлежала к диссидентским кругам. В память об этом гостям часто прокручивалась магнитофонная пленка, где баритон известного борца с системой читал обличительные стихи, а ее голос подавал острые реплики с заднего плана. Баритон декламировал. «Ты в метро опускаешь, пятак!»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 первое, что я измерил линейкой из набора подарок первокласснику. Одна изображала лимонное деревце в катке, другая — такое же апельсиновое. Различались только цвет и форма плодов — вытянутые желтые и круглые оранжевые. А прямо над кроватью висел плетеный веер в форме сердца. Он был слишком большим, чтобы им обмахиваться. Во впадине между сердечными буграми была круглая ручка.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 Я сразу понял, о каком кузнеце речь. Это был мускулистый строитель нового мира, который взмахивал молотом на старых плакатах, отрывных календарях и почтовых марках. Веселые коротышки отдавали Советскому Союзу последний салют из своего солнечного города, дорогу, в которой люди так и не смогли найти. Глядя на колонну коротышек, я заплакал. Но дело было не в ностальгии по СССР, которого я не понимал.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 хороша не своими домами и улицами, а намеком на те таинственные невозможные места, куда из нее можно уехать. Этот намек был повсюду — в ветерке, в легких облаках, в тополином пухе. Тополя в туалет цвели рано. Вдруг мое внимание привлекла стрелка на тротуаре. Она была нарисована зеленым мелком. Рядом со стрелкой была надпись, тем же цветом. реальный шанс войти в элиту. 22.06 с 18:40 до 18:55. Второго не будет никогда. Часы показывали без 15:07. Кроме того, было именно 22 июня день летнего солнцестояния. Стрелку уже прилично затерли подошвы. Было ясно, что это чья-то шутка. Но мне захотелось поиграть в предложенную неизвестно кем игру.